Глава третья. Это утро могло начаться в пятизвездочном отеле, р а с с л а б л я ю щ а е ванна, потом легкий завтрак, не менее легкий макияж и мучительный выбор, что надеть. Выбор был адски сложным, учитывая, что мой новый гардероб был розовым, от белья до роскошных платьев. Но раз я попала в сказку, то решила себе ни в чем не отказывать и выбрала. Зефирно-розовое с потрясающей юбкой солнце, а потом проснулся сосед за стеной и начал ломиться в гости. Вот тут-то до меня и стало доходить вся жутковатая странная ситуация. Я сидела в заперти рядом с неведомыми, но явно хищными тварями. Но вместо того, чтобы требовать экстренной эвакуации и разрыва контракта, нежилась ванне и примеряла платье. Вежливый стук в дверь на в и з и т талисмана конкурирующей команды не тянул, поэтому я рискнула подойти и осторожно поинтересоваться: "Кто там? Лексодариум к е р а н третий, то есть л и к с тот самый рыжий. Зефирка, я свой. Я тронула дверную ручку, но чуда не произошло. Меня заперли. Естественно, тебе надо меня пригласить. Хм. Вампир что ли? А по лицу и не скажешь, хотя татушки на его лбу выглядят подозрительно. л и к с р ы ж и й Дозволяю тебе войти в обитель зефирки. Мрачно буркнул я без особой надежды на положительный результат. В двери что-то щелкнуло, а потом в узкую щель просочился ржеволосый Тарзан. Я дарил меня широченной улыбкой. Ты еще прекраснее, чем я запомнил. В этот раз фортуна превзошла саму себя, и л е к с вдруг задрал голову к потолку и торжественно прошептал: «Благодарю леди удачу и клянусь беречь ее дар». Стоп, это он сейчас обо мне? Я тебе не подарок. Охотно верю, но меня это не смущает. Парень медленно обошел мою комнату по периметру, потом заглянул ванную, уделив особое внимание стене, у которой вчера изображал столб. Лорд Артас, если ты ищешь смертельное проклятие, то лорд т р е н е р его вчера развеял. А, а, тогда все понятно. А я не мог врубиться, как же ты так быстро у п р а в и л а с ь л е к с я изобразила ласковую улыбку. Любой каприз, моя зефирка. Парень шутливо прижал руку к груди, а потом с хищной грацией принялся надвигаться на меня, голова чуть склонена на бок. Плечи расправлены, живот сплошной пресс, а на губах поручная улыбка, уверенного в своей н е о т р а з и м о с т и красавчика. В панике прислушалась к ощущениям. Фух, хоть тут порядок. Нет, Ликс мне был симпатичен, но меня не посещали странные фантазии на его счет. А вот сделать прическу, жутько хотелось. Это же так успокаивает. А потом накрасить ногти розовым лаком. Красивые девушки должны себя холить или лелеять. Преграда возникла сзади до того внезапно, что я умудрилась долбануться об нее затылком. Боль помогла сбросить остатки наваждения, и поэтому, когда ладони парня легли на стену по обе стороны от моего лица, я пошла в атаку. Ликс, какого чёрта здесь происходит? Почему я чувствую себя Барби? п о п а в ш е й на каникулы волшебную страну, расслабленный вид л и к с а как ветром сдуло. Люси, тебе плохо? Между медных бровей в разлет обозначилась складочка. м а с л и т е л ь н ы е процессы к о в а р н ы и замедляют реакцию. Когда л и к с попытался погладить меня по щеке, я п о д н ы р н у л а под его руку и уже спустя мгновение стояла позади. Да, я у своих регбистов всякого нахваталась. Ребята считали, что любая девушка должна уметь себя защищать. И рост здесь не по м е х а А ты Юркая? Не похоже, что тебе плохо. В том-то и дело, что мне хорошо. Так хорошо, что это ненормально. Я на мгновение прикрыла глаза, пытаясь вспомнить события дня, предшествующего моему чудесному попаданию в этот мир. И с у ж а с о м о сознала, что начинала забывать. Картинки в моей голове. Поблукли, словно эти события произошли давно, а прошлая жизнь воспринималась как н е ч т о незначительное. И л и к с знал ответ. Я поняла это по его взгляду. А еще он пришел ко мне тайком. Значит, ему от меня было что-то нужно. Хотел расположить к себе командный талисман или поблагодарить за вчерашнюю помощь на арене. л и к с что со мной? Я же вижу, что ты что-то знаешь. Я всегда любила розовый цвет. Но вот это все. Это не я. Мне страшный л и к с Я подошла к зеркалу, схватила расческу и машинально провела по волосам. Вот зараза! Расческа у с в и с т е л а в зеркало. Резкий звон стекла принес мне мрачное удовлетворение. Это я только разминаюсь. Хмуро объявила я. Интересно. Лорд тренер сильно разозлится, если я все тут разнесу, если я все тут разнесу. Нет, Люси, ты просто плохо переносишь внушение. Какое еще внушение? Что вы со мной сделали? Это гипноз? Тише, тише, прошу, только не нужно ничего мне желать. и с пуклика с мне п о л ь с и л но я лишь печально улыбнулась. Не сработает. Мои способности бесконтрольны и проявляются исключительно на арене под влиянием сильных эмоций. Это тебе а р т е с наплел. Рыжий удивленно вскинул бровь. Хочешь сказать, что ваш тренер меня в очередной раз надул? Прикрыв глаза, Лекс еле слышно пробормотал: Главный меня убьет. А потом вдруг задорной улыбкой посмотрел на меня, как насчет того, чтобы прогуляться по территории? А можно? Радостно встрепенулась я. М да, ни малейших следов внушения. По плану ты должна сидеть в своей комнате, считать ее самым чудесным местом в мире и... Кто-то сильно просчитался. Мои губы сами расползлись в з л о й усмешки. А раз так, то ты ничего не потеряешь, если сопроводишь меня на завтрак. Подхватил рыжий. Ура! Мне все-таки покажут замок. Напоследок я схватила с туалетного столика баночку потяжелее и р а с к о л о шматило остатки зеркала. Несколько глубоких вдохов подтвердили, что мозг ушел гулять, но обещал вернуться. Вот как раз сейчас он медленно пытался заползти обратно в черепушку. Восторженное восприятие реальности сходило на нет. Просто замечательно. Я была злой, дерганой, зато мои эмоции были объяснимы. Лорд тренер. В жизни вам больше не поверю. Замок Аторлон был прекрасен. Это к а я смесь сказочного средневековья с легким налетом готики. Я шла по великолепному п е р ш е с т в е н н о м у залу, освещенному тысячами свечей. Вот только пламя пляшущее на фитилях было зеленым, а на черных флагах поблескивали серебром вышитые пауки. Эмблемы команды Темного Королевства. Процедил сквозь зубы Ликс и кивнул на группу ребят в одинаковых черных замшевых куртках. Уго, а г о т и ч е с к и й стиль здесь в тренде. Приятели нашего Мурта? Не совсем. Судя по ехидной улыбке Ликса, у Мурта с этой командой были сложные отношения. Готы сидели за отдельным столом в самом темном и зловещем уголке зала. Возможно, всему виной было разыгравшееся воображение, но мне показалось, что возле их столика в воздухе клубилось темное м а р е в о С чего такая честь? Так они сейчас в лидерах, а у нас какая эмблема? Да угадаю. Листик клевера на нежно-голубом фоне. Вообще-то розовым. О, а вот это неожиданно. И судя по тону лика, лично его цветовое решение эмблемы. Не особо радовало. Я же задрала голову к потолку, мысленно прикинула, как будет выглядеть зал в розовом цвете. Волшебно, невероятно. Так уж и быть. Я согласна на победу. Лекс склонился к моему уху, ненавязчиво переложил руку на Талию и продолжил рассказ. Розовый был официальным цветом богини удачи, фортуны, а клевер ее символом. Отсюда и название команды Клевер. Большинство команд на этом турнире назывались в честь территории, которую они представляли. Команда Темного Королевства, Команда Девного Дола, Команда Хрустальных Островов, Команда Золотых Песков. Короче, мы были дожути у н и к а л ь н ы о р и г и н а л ь н ы и нам покровительствовала в з а п р а в д ы ш н я е богиня. Когда л и к с это упомянул, я замерла в ступоре. О существовании в этом мире богов меня никто не предупреждал. Какая магия! Сдается мне, что в моем контракте не хватало пары-тройки листов с мелким шрифтом. Пункта о магическом внушении в нем точно не было. н е т лорд тренер, когда мы встретимся, вам придется ответить на уйму неприятных вопросов. Люсинда, не бойся. Фортуна тебя не обидит, ведь ты проводник ее воли. Интимный шепот, пощекоталуха, просто потрясающе. Сладко выдохнула я. Мне срочно нужно выпить. Надеюсь, в этой столовой есть что-то покрепче чая. Хочешь? Познакомлюсь с нашей командой. Алекс развернул меня к столику, разделенному на пять разных секторов. Сидящие за ним парни ели быстро, подчеркнутые и игнорируют друг друга. Это нужно делать прямо сейчас? Да, не стоит портить такое замечательное утро. Лежащая Наталья рука сместилась чуть ниже. Настал мой черед склониться к лицу парня. Как ты там говорил? Я могу насолот ь неудачу на всех хамов и грубиянов? Рука вернулась Наталье. А парень одарил меня широченной улыбкой. Согласен. Утро не самое подходящее время для близкого знакомства. Нахал. Но нахал безобидный. Таких в нашей команде по регби хватало. Они шутливо признавались мне в любви, таскали в подарок конфеты и звали на свидания, а через неделю другую находили новую цель и оставляли меня в покое. Вот и этот рыжий у г о м о н и т с я Кстати, тебя не смущает, что я дракон? Кто? Моя челюсть упала на пол, а так все хорошо начиналось. Я покинула свою темницу с твердым намерением получить удовольствие от прогулки. Я впервые очутилась в магическом мире и собиралась наслаждаться, чего бы это ни стоило, окружающим. И вот я наслаждалась, наслаждалась атмосферой замка и бытовым волшебством, вроде парящих в воздухе свечей и левитирующей посуды, наслаждалась потрясающим розовым платьем в пол и даже р ы ж е в о л о с ы й Тарзан Ликс. проводивший для меня экскурсию, вполне вписывался в общую атмосферу душевного умиротворения. Я была счастлива и улыбалась всему миру. Мир недовольно скалился в ответ. Наше появление в зале заметили с первых секунд, но пока маги ограничивались хмурыми взглядами и перешептыванием. Бесконечно так продолжаться не могло, поэтому я ничуть не удивилась, когда от столика расписанного морозными узорами. Донеслось прохладное. к л и в е р с н о в а девку выбрал. Ничему и х жизни не учит. Стоп. Что значит снова? Я многозначительно уставилась на Лекса и прочла по его губам. Потом объясню. Я одного не понимаю, почему командный т а л и с м а н притащили в замок. к а п р и з н о е з а м е ч а н и е прилетело от команды, состоящей из одних девушек. Как и парни, они были одеты в штаны, жилеты и рубашки. Вот только эти рубашечки были из тончайшей ткани с кружевными вставками. Узкие жилеты подчеркивали изгибы тела, а на лицах местных спортсменок, комсомолок и просто красавиц лежал слой косметики. Прямо фитоняшки, наряжающиеся в спортзал дольше, чем в ночной клуб. Интересно, что они забыли на этом турнире? Кому-то проспорили? А тут я. В роскошном розовом платье и с распущенными волосами. Да, завидовать нехорошо, но то е щ ю брюнетку с колючим взглядом, роскошной гривой, собранной в высокий хвост и потрясающими синяками под глазами. Я явно бесила. Никто меня не тащил. Я сама пришла. Я слегка приподняла подол платья. Вот этими самыми ногами и дошла. А на ногах у меня были туфельки. Розовые бархатные, и с жемчужными пряжками. Деву от их вида аж п е р е к о с и л а да, увы, няла ботины. Раньше меня никогда на р е т р о не тянуло, а сейчас я решила забить на странные вкусовые предпочтения и не сражаться с вывертами сознания. Нравится розовый, отлично. Балдею от туфель из коллекции спящей красавицы. Пусть. Главное, чтобы при этом не оказаться в роли наивной Ариэль, которая заключила сделку с Урсулой, не разобравшись в нюансах договора. Интересно, где сейчас мой личный Урсул плавает и сильно ли его перекосит, как только он узнает, что птичка самовольно покинула клетку. Молодец, а теперь этими самыми ножками ты утопаешь обратно. Девушка замолчала. Сверля меня откровенно злым взглядом. Или? Услужливо подсказала я. И носком туфельки по полу. Хлоп, хлоп, хлоп. Звук вышел мерзкий. Самой не понравился. Или огребёшь? Психованная вскочила на ноги. В её руке блеснула металлическая пластина. Но стоило ей сделать движение, напоминающее бросок, как под потолком разлилась угрожающая трель. Вау, Алекс предупреждал, что я под защитой богини и на прямые грубые атаки мироздание обязательно отреагирует, но должна же я была проверить. Осторожнее, порежешься. Ласково протянула я, и девушка, вскрикнув, уставилась на свою руку. Даже издалека мне был виден глубокий набухающий кровью порез. Люси, зачем? Страдальчески выдохнул Ликс и потащил меня к свободному столику. Вот мимо родной команды и потащил, даже поздороваться не дал толком. Я улыбнулась ребятам и получила в ответ тройную порцию хмурых взглядов. Им что, так ту психованную жалко? Нет, боюсь, как раз сейчас они пытаются сообразить, как быстро лорд Артас найдет для нас новый талисман. Прозвучало зловеще. Да я во время броска той дискообразной штуки так не струхнула, как сейчас. Нет, разобраться мне во всем хотелось, выбить нормальные рабочие условия тоже. А вот с поиском экстренного выхода из этого мира я торопиться не планировала. И в ы г о н я т На своего столика я дотопала с высоко поднятой головой. Бабушка, которая воспитывала меня после смерти родителей, любила повторять, что нельзя всем демонстрировать. свои слабости. Вот хорошее настроение, всегда, пожалуйста. Поделись улыбкой своей, и тебе ее не раз еще припомнят. Так вот, в этом мире меня не скоро забудут. А я виновата, что у суровых участников турнира лица, словно после у к о л о в б у т о к с а не улыбаемся, не умиляемся, каменными рожами друг друга наслаждаемся. Кстати о наслаждении. За столом к нам с н и з о ш л о очередное чудо бытовой магии. Именно так, причем весьма пренебрежительно, окрестил появление порционных тарелок Ликс. Для того, чтобы неугодные блюда исчезло, было достаточно слегка прикоснуться к тарелке и отдать приказ. Я на радостях тут же отправила обратно свою тарелку со в с я н к о й и сырники Ликса. Прости, я не думала, что они так быстро исчезнут. Дымовые работают быстро. Лекс философски пожал плечами. Стоп, так сюда всю еду доставляют невидимые живые существа? После утвердительного кивка Лекса я склонилась к столу и прошептала: Простите, я не знала. В следующий раз буду озвучивать просьбу вежливее. Но Забей им плевать. Не слушайте этого дракона, он лучше, чем хочет показаться. Плохой пример заразителен. л и к с после моих слов. Поднял взгляд к потолку, но от комментариев воздержался. Зато он демонстративно фыркнул, когда я вернула его тарелку с сырниками, а потом еще раз извинилась перед домовыми. Но ну, а я в отместку не стала делиться тем, что меня что-то ласково мазнуло по щеке, а потом на столе появилась конфетка. Сладкого мне не хотелось, поэтому я просто сунула ее в карман. И в этот момент я услышала высокомерное. Домовые в а т о р л о н и уже не те, стареют. На месте лорда-протектора я бы давно разогнала всех и заменила гремлинами. Они расторопнее и каждому свое. В сердцах бросила я. Что т о там в я к н у л о о требь еталисманское? Наезд был настолько неожиданным, что об адресате я догадалась только по л е с у Ликса. Парень уже собирался подняться, но я оказалась проворнее. Обстав повернулась и увидела миниатюрную блондинку с венком из живых цветов в волосах и забавными острыми ушами. э т а богиня фитнеса. Была затянута вузкий корсет, эффектно приподнимающий пышную грудь. Как мне уже успел шепнуть Лекс, спортивные н я ш и были из академии Эдинхара самого крутого высшего учебного заведения этого мира для магически одаренных девушек. Когда я попросила рассказать об этой академии, Лик смутился и буркнул, что знает о ней не так много. А еще добавил, что магички из Эдинхара впервые изъявили желание принять участие в турнире. Короче, всех парней это настолько напрягло, что я обязательно подружилась бы с девчонками, не будь они такими с т е р в а м и Не вижу ничего смешного в оскорблении домовых. Ого! Да в о т о р л о не появилась своя защитница н и ш е ни чести, а родне печёшься. Наверное, будь я местный, обязательно почувствовала бы себя оскорбленной. Впрочем, нет. Я и сейчас оскорбилась. Мне стало безумно обидно за домовых, которых здесь за равных не считали. Мир хоть и был волшебным, а свинское отношение к тем, кто пытался сделать его лучше, оставалось вполне земным. Не стоит плевать в колодец, из которого пьешь. После моих слов остроухая дева задачено заморгала, от чего ее вид сделался глуповатым. Что ты хочешь этим сказать? Мы медленно запрягаем, быстро ездим и сильно тормозим. Не стоит обижать тех, кто слабее, особенно если их в е д е н и и находится к у х н я Дева еще немного похлопала глазками. А потом вдруг схватилась за горло, прохрипела, что ее отравили, и совсем неизящно грохнулась в обморок. Ее падение послужило сигналом коллективному безумию. Участники турнира вскакивали с мест и неслись прочь из зала. Хм, надеюсь, добегут. Не прошло и минуты, как народу в столовой поубавилось. Тень, упавшую на наш столик, я заметила сразу. Но еще несколько секунд делала вид, что не догадывалась о появлении лорда Артаса. Когда вокруг нас вспыхнул красивенький голубенький контур, игнорировать высшего мага стало сложнее. Ликс, надеюсь, у тебя есть объяснение случившемуся? Холодно бросил лорд тренер. Я его заставила. к р у т а н у в ш и с ь на пятки, уставилась на лорда тренера в упор. Хотите сказать, что вынудили этого недалекого дракона привести вас туда, где вас р а с с м о т р е л и все участники состязаний? Теперь они практически уверены, что вы талисман, способный управлять своими способностями, а не только оказывать пассивное воздействие на команду. Поздравляю, л ю с и н д а Теперь на вас начнется охота за пределами полигона. Рык лорда тренера вышел до того впечатляющим, что я с тоской вспомнила о л ю с и забытый в зефирном логове талисмана команды Клевера. Захотелось прикрыться п л ю ш е в о й м о х н а т о й м о р д о й и объявить, что я в домике. На меня начнется охота. Осознание сказанного лордом а р т а с о м заставило мой зефирный мир покачнуться. Только попробуйте упасть в обморок после всего, что тут натворили. Неожиданно зло прошепел лорд тренер. А есть разница противника, которого б о я т с я Убивают дольше, мамочка. Зачем я только покинула свою уютную розовую темницу? Верните меня обратно. Я буду красить ногти, делать прически, валяться на кровати и вести себя как заправский тюлень, то есть б о б р Люсинда, вы сейчас подойдете ко мне, улыбнётесь, а потом вложите руку в мою ладонь. Лекс, жду всех четверых в своем кабинете через час. А может лучше прямо сейчас? В голосе дракона проскользнуло нешуточное беспокойство. Он п е р е ж и в а л и з за меня. Как приятно, но увы, совершенно бесполезно. Прямо сейчас я буду очень занят. Зловеще пояснил лорд тренер. Улыбнуться я смогла, собственно на этом запасы моих душевных сил иссякли. Пришлось лорду Артасу подойти ко мне самому, с ц а п и т ь за плечи. А дальше мир вокруг меня начал стремительно вращаться. Я же уподобилась о с т р у х е и позорно упала в обморок. Трусость – это заразно. Лорд Артес был верховным магом замка Аторлон, переживший несколько разрушительных войн в древности. Теперь он был символом процветания всех р а с мира, носящего нехитрое название Ивин. Мир был магическим. На этом этапе лекции я ляпнула н а и г р а н н о удивленные. Да ладно. После чего лорд тренер прожег меня таким взглядом, что я прикусила язык и дальше сидела не ш е л о х н у в ш и с ь Замок Аторлон был уникален и прямо таки с л о ж е н из камней п р е д к н о в е н и я и противоречий. На его территории разрешались не только споры и предотвращались войны. Здесь же проводились самые крупные магические турниры и ожесточеннейшие дуэли. А еще это место находилось под покровительством всех старших богов Эвина, таковых насчитывалось четверо: Тор, бог силы и войны; Хатон, бог разума и магии; Хелия отвечал за мертвых; Фортуну считали в первую очередь богиней удачи, и только потом вспоминали, что она была еще и богиней жизни и мира. Просто эта дама была очень капризной. Могла годами не отвечать на молитвы и винцев, а могла о ч а с т л и в и т ь таким вниманием, что ни одним защитным амулетом не отмашешься. Имелись в и в и н е и младшие боги, в основном это были покровители рас и профессий. Когда мимо меня промаршировал стройный ряд фантомов, я поняла, что Пантеон и Вина — сплошная бюрократия, а ежегодный турнир — прекрасная возможность выяснить, кто же из богов самый крутой. Не ввязываясь в прямое божественное столкновение, все равно не понимаю, упрямо произнесла я, когда мимо проскакал последний фантом. Это был младший бог чего-то там, д да о ж у т и напоминающий нашего земного сатира. Люси, успокойтесь. Я и не рассчитывал, что вы все поймете и запомните с первого раза. Я просто хочу, чтобы осознали всю важность предстоящего события. И команда Клевер а не вписывается. Как ни крути, мы мимо всех имеющихся схем. Я подскочила с кресла и с трудом заставила себя снова плюхнуться на мягкое сиденье. Когда я нервничала, то не могла находиться без движения, а сейчас от информации, выданной лордом Артасом, у меня голова шла кругом. И что же вас не устраивает? Лорд Артас сложил руки на широкой груди и смотрел так мрачно, что впору было объявить, что меня просто не так поняли. На самом деле мне не нужны чужие тайные проблемы. Мы с Люси отбудем положенный месяц. Изображает алисман команды Кливера. Благо опыт есть и нехилый. А потом прощай, Ивин. И здравствуй, безбедная жизнь на земле. Нет, так не пойдет. Когда я еще окажусь в магическом мире, среди удивительных созданий, словно сошедших со страниц романов фэнтези, бабушка любила повторять. Что эту жизнь надо прожить ярко, да так, чтобы наверху попросили повторить н а б и с В и в и н е божественных зрителей было предостаточно. Не разочаровывать же публику. Вы верховный Макатарлона и в какой-то степени главный на этих играх. В наивысшей степени главный. Это мой дом. с к у п о пояснил лорд Артас и поморщился от моего восхищенного вау. Победа вашей команды для вас вопрос престижа, допустим. Благосклонный кивок. Сразу видно, что не угадала. Но фиг мне выложит правду. Тогда почему вы собрали настолько неподходящую команду? Они же на дух друг друга не переносят. На их с о п е р н и к а можно не утруждаться, постоять в сторонке и подождать, пока члены команды Клевера сами перебьют друг друга. Считаете командный дух слабым местом команды Кливера? Дерзайте. Разрешаю вам его поднять. Убеждайте, уговаривайте, угрожайте. Но мне нужны четыре боеспособные единицы во вменяемом состоянии. Один нюанс. Делать вы это будете в вашем рабочем костюме, чтобы без бобровой шкуры и носа из комнаты не смели в ы с о в ы в а т ь Отрявка лорда а р т е с а Зазвеняли стекла в кабинете. Я нанимал симпатичную бобриху. Мне не нужна зефирная нимфа, на которую будут облизываться все участники турнира. Люси меня сделала. Никогда не думала, что окажусь хуже собственного костюма. Ладно, работа есть работа. В конце концов, именно Люси всегда была талисманом, а я так: мозг, душа и генератор светлых идей. И все же я была обязана уточнить. Особенно учитывая странные намеки магов в столовой, лорд Артас, ваши требования как-то связаны с моей предшественницей, и об этом уже разболтали. Мужчина сурово свел брови и потер переносицу. Сразу видно, думу думает. А кто я такая, чтобы отвлекать мага, да еще и верховного? Меня бобровой шкурой он заждалась. Чтобы не произошло стой н е с ч а с т н о й я не желаю повторять ее судьбу. Отлично. Тогда не снимайте ваш костюм, и будет вам счастье. Запомните, л ю с и н д а бобровый мех — это не только абсолютная защита от магии огня, воды и воздуха, но еще и чудесный контрацептив. В этом костюме на вас никто не п о л ь с т и т с я Так моя предшественница через девять месяцев станет матерью, поэтому она и была отстранена от участия в турнире, а не по той зловещей причине, которую вы себе вообразили. Место на кладбище. Вам присматривать, пока рано. Все ясно. Да уж. я с н е е не придумаешь. Особенно вдохновляет. Пока. Родила царица в ночь не то сына, не ту дочь, н и мышонка, н и лягушку, а неведомую зверушку. Простите. Брови лорда тренера удивленно поползли вверх. Прощаю. Вы же мужчина. Вам не понять. Отмахнулась я, не желая объяснять весь ужас перспективы возвращения домой беременной каким-нибудь драконистым крокозябром. Лорд Артас, я торжественно приложила руку к груди. Обещаю вам, нет, я гарантирую, что не стану заводить романтические отношения на рабочем месте и сделаю все для победы, пока еще не родной команды. И пусть об этом никто не пожалеет. Несколько пессимистично добавил лорд Артас. Странный настрой для тренера команды, который покровительствует сама богиня удачи.